Короткие рассказы для детей. История 289. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом не верен и во многом. Евангелие от Луки, 16 глава, 10 стих. С очками на носу при слабом свете взвешивала старая женщина, продававшая сыр один кусок за другим, отбавляя или прибавляя, пока покупатель не получал точно свой вес. Через большие круглые очки на кончике носа старая женщина строго смотрит на весы. Очень точно и очень внимательно взвешивает она каждый кусок. Шустрый мальчик-подмастерье, который стоит возле прилавка, поднялся на носки и с открытым ртом наблюдает за процессом взвешивания. Среди покупателей молодая женщина с ребенком на руках. Она, наверное, думает. Мне можно было бы и не так точно взвешивать. У меня столько голодных ртов дома. Но старая женщина, невзирая на лица, каждого обслуживает справедливо. Верен в малом, верен и в большом. Учит нас Библия. Старый учитель с цилиндром терпеливо ожидает, пока подойдет его очередь. Я хочу вам рассказать историю об одном дерзком мальчике-подмастерье из сапожной лавки. Он часто приходил к месту торговли сыром, чтобы понаблюдать за проходящими здесь людьми. Наступила зима. Дул холодный порывистый ветер. По небу плыли тяжелые черные облака. Что принесут эти облака? Снег или град? В одно утро на рынок пришла женщина с ребенком на руках. Время было еще раннее, и она совсем одна стояла на площади. В руках она сжимала деньги и думала о том, что же лучше купить, чтобы утолить голод детей. Вдруг прямо на нее выскочил мальчишка. Он будто невзначай споткнулся и толкнул руку молодой женщины, в которой она держала деньги. Они упали на землю. Мальчик быстро наступил на них и сделал вид, будто помогает искать испуганной женщине деньги. Но так как он незаметно сунул их в карман, ничего не удалось найти. Бедная женщина начала плакать. — Это все, что я имела, — говорила она, всхлипывая. «Чем я должна теперь накормить моих пятерых детей?» Торговка сыром, которая всегда до грамма точно взвешивала, подарила на этот раз плачущей женщине сыр и масло. «Пусть Бог благословит вам эту пищу», — сказала она. «Бог позаботится о ваших детях. Он накажет этого мошенника». Слова старой женщины стрелой пронзили сердце мальчугана. Он побежал за удаляющейся женщиной, отдал деньги и попросил прощения. «Простите меня, простите меня, пожалуйста, я сделал большое зло, но никогда я не буду так больше поступать». Позже он покаялся в своих грехах и стал добросовестным, ремесленником, любящим Бога от всего сердца. А теперь помолимся и попросим Господа научить нас быть истинными последователями Его, быть во всем послушными Ему и никого не обманывать, но творить дела любви.